Глава 11. Дракон-изобретатель и алхимик Калиб э с с р Деттерис. Эта иномерная девица мне сразу пришлась не по нраву. Одного взгляда хватило, чтобы понять, кто передо мной. Неженка, не приученная к сложной работе и, помимо этого, не предрасположенная к быстрому анализу и запоминанию нужной информации. «Как она будет выполнять м о и п о р у ч е н и я одновременно обустраивать мой быт и создавать комфорт, обладая к у ц е м сознанием и ограниченным мышлением. Такие девушки, как правило, сами предпочитают, чтобы их обхаживали и во всем им угождали, такой, как она, необходима толпа слуг. Руки и пальчики сего создания были мягкими, кожа у м а с л я н н а я сияющая и вызывающая желание к ней прикоснуться, дабы проверить мягкость». Эта дева, ухоженная к физическому труду, явно не приучена. Волосы ее шелковистые и собраны в прическу. Да, таким волосам и эльфики позавидуют. Миловидное личико этой красавицы не должно прозябать рядом с ученым в таком захолустье, как это, а блистать должно в императорском дворце, чтобы молодые юнцы и бравые драконы возносили похвалы ее красоте и изящности. Хотя про изящность я слегка погорячился. Немного угловатые и резкие были ее движения, п о р ы в и с т ы и э м о ц и о н а л ь н ы Но даже не это все было ключевым фактором моего недовольства. Мое мнение сложилось после того, как я встретился с ней взглядом. Она глядела на меня оценивающе, надменно, полное недовольства и даже гнева. А также я увидел искорки смеха в ее глазах, когда она так бессовестно открыта и даже нисколько не смущаясь рассматривала меня. Насмехаться надо мной решила. Я хотела настоять на том, чтобы эту девицу отправили назад. Такого чуда в платье с хорошеньким, но капризным личиком мне и даром не нужно. Но Регина, кажется, ее зовут. Регина оказалась не робкого десятка. Помахала она передо мной какими-то странными и жутковатыми приспособлениями, уверяя меня, что приведет в порядок мой сад, и пообещала приготовить самые изысканные блюда при помощи своей книги. Картинка, что была мне показана, действительно выглядела аппетитно. И так уверенно и убедительно она была, что я п о з в о л и л себе дать этой красавице шанс. Но потом пожалела о принятом решении, едва ее нога ступила в мой дом. Взгляд девушки мгновенно наполнился ужасом и недоумением. Но это были уже не мои заботы. Она сама согласилась стать моей помощницей. И я знаю, что за свои услуги эта хорошенькая куколка получит солидное вознаграждение, если выдержит. И теперь не прошло и часа, как Регина требует, чтобы я выполнил за нее ее же работу. Первородные, укусите меня за хвост. Но как она это сделала? Она убедила меня использовать бытовую магию. Меня, ученого, заниматься бытовухой. Стыд и позор. И похвалила она меня, и пообещала вкусно накормить, и ласково так говорила, лишь бы я сделал для нее кухню. «Сделаю. Это совершенно не сложно, хоть и не по статусу мне заниматься бытовой магией». Но прежде чем применять магию и помогать Регине в е ё же обязанностях, я решил уточнить один момент. Что-то было в этой девушке неправильное. Но не может такая красавица без магии быть для меня великолепным помощником. Но если и может, значит, у нее есть какой-то секрет. И у меня закралась одна мысль. Регина, я должен задать тебе один вопрос перед тем, как... Щелкнул языком и обвел помещение рукой. «Верну первоначальный вид этой кухни». Она кивнула и сказала. «Задавайте, Калиб, я вся внимание». «Прекрасно». «Знал я как-то один народ, который накапливал в себе недюжинную силу за счет...» Прищурил глаза, внимательно следя за ее мимикой и реакцией. «За счет чего?» — спросила она, нахмурившись. Регина пока не понимала, в какую сторону я клоню, или наоборот, все прекрасно понимает, но умело притворяется. — Я имею в виду антропофагию, — сказал небрежно. — Пока рано делать выводы, но я должен быть предупрежден о ваших склонностях, потому как не верю я, чтобы существо не магическое, да еще и хорошенькое, идеально справилось своей о с работой. Есть в тебе что-то такое? Слишком уж ты притягательная, Регина. И я думаю, что это из-за антропофагии. Другого объяснения я пока не придумал». Регина захлопала глазами, почесала маленькое ушко и пробормотала озадаченно. «Антропофагия?» М -м, «Звучит как-то не очень. А что это?» Ага. так она еще и необразованная. Так и знал, что кадровики подсунут мне абы что, лишь бы было. Глады. Это ведь не им страдать из-за глупости и нерасторопности помощников, не им создавать новые приборы, артефакты и заклинания. Но самое главное — это не кадровикам думать, исследовать и искать способ помочь маленькому императору. у Последнее время на мою долю выпало слишком много некомпетентных помощников. После них мне трудно кому-то доверять, поэтому я заранее должен знать о неприятных сюрпризах. Сочувствую. Без какого-либо сочувствия проговорила Регина и повторила свой вопрос. «Так вы скажете мне, что значит эта ваша антропофагия?» «Глупая». Другими словами, это слово означает поедание представителей своего или других видов. Совершается данный ритуал для увеличения своих энергетических сил. Просветил я ее. Сама понимаешь, людоедство, драконоедство, э л ь ф а е д с т в о и прочее я не приемлю. Предпочитаю, когда они магические существа продлевают свою жизнь, молодость и увеличивают свой энергетический запас д р у г и м и способами. Регина отшатнулась в сторону и выпалила, шокировано глядя на меня. «Вы с ума сошли? Я не людоедка!» «Драконаедка?» — «Дракона вздернул в любопытстве бровь. «Или вам по вкусу нежное эльфийское мясо?» Регина смешно надула щеки, и ее хорошенькое личико пошло красными пятнами. Сдается мне это от негодования и крайней степени возмущения. Но реакция девушки меня порадовала. Ее возмущение доказало тот факт, что она не употребляет в пищу своих соплеменников или другие расы. Это хорошо. Не привечаю я такие кровожадные варварские обычаи. «Будете провоцировать меня такими вопросами?» «Я задумаюсь насчет драконаедства», — вдруг на полном серьезе и ледяным тоном произнесла Регина. Она с е р ь е з н о или это был сарказм? «Не забывайте, что я маг», — усмехнулся я. «Не забывайте, что я из немагического мира и могу усилить свои способности, съев какого-нибудь вредного дракона», — парировала она. И во взгляде ни капли страха, лишь вызов. Гром и молнии, гнев и даже ярость плескались в ее взгляде, но не страх. «Хорошо. Что ж тогда проверим, насколько она так же хороша и в деле?» «Пусть приготовит несравненные блюда, как и обещала». «Надеюсь, мы сработаемся», — улыбнулся ей немного самодовольно. Она улыбнулась, точнее оскалилась в ответ и сказала, «Я тоже Калеб». «Но зря она не боится меня». В гневе я бываю слишком уж неприятным типом. Не стал развивать эту мысль, а занялся бытовухой. Нет у меня времени долго разговоры разговаривать, работая не в проворот. Я заговорил простейшее заклинание, усиленное звуками древнего языка, который давно никто не изучает. Древние слова силы начали сжечь мой язык. То была сила древних драконов, первородных. Кухонное помещение наполнилось приятным теплым терпким, но при этом медовым запахом. Древние мощные слова, которые я применял для бытовой магии, да простят меня великие первородные за такое кощунство, покатились с моего языка как детали сложного механизма, находя цель для восстановления в разрушенной комнате. Магия срывалась с моих губ пальцев Искрящимся волшебством на глазах преображала кухню, словно кто-то невидимый взял кисть и мазками перекрашивал помещение. Крошки и глыбы, отлетевшие от стены потолка, возвращались на место. Плесень, мох, все исчезало на глазах. Старая печь сложилась по кирпичику и предстала перед нами новым сооружением, чистым, довольно симпатичным и готовым к своему прямому назначению. Стены, пол, потолок, косяки, углы, двери, окна — все стало новым, чистым, идеальным, и не могу не заметить этого красивым. Посуда из г р у д ы металлолома превратилась в сияющий и стройный ряд новеньких котелков, кастрюль, сковородок, сотейников и прочего. Она разлетелась и с веселым звоном и металлическим бряцанием заняла свои места на вновь появившихся полочках — шкафчиках, на столе, в комоде. Магия каждый предмет вернула туда, где было у него свое место на кухне. С пола поднялись истлевшие занавески на деревянном карнизе и моментально превратились в прежнюю обновленную красоту. Стекла на окнах заблестели чистотой, исчезли трещины и сколы. По каменному полу волной пробежала магия, удаляя с него прошедшее время, которое е истерла художественную мозаику и превратила его в исцарапанное и зашарканное нечто. Кухня преобразилась. Полностью. Но осталась только одна деталь, которую я не стал трогать и уничтожать. Молодое дерево Зари. Помещение наполнилось ярким радужным светом освобожденной силы. Древняя магия. Власть совершить что угодно. Верно, что эту древность уже никто не изучает и ей не обучает. Слишком опасно, п о п а д и эти древние слова не тем магам. Первородные знали, что делали, когда уничтожали этот язык. Но мой дар таков, что даже забытые и мертвые я могу с легкостью вспомнить. Кровь первородных, несущая в себе древние знания, крайне редко пробуждается в драконах. «Еще реже, когда эти знания осмысленно вспоминаются, но у меня дар. Помнить то, что знали первородные. Мой дар и мое проклятие. И только император посвящен в мою тайну. Узная кто-то другой об этом и меня уничтожит, но не император. Он дал мне магическую клятву и защиту даже от самого себя». Когда я закончил, небрежно отряхнул руки о брюки и усмехнулся, наблюдая пораженное выражение на лице Регины. Она сейчас была словно ребенок, впервые увидевший магию в своем действии. «Магия!» — прошептала она восхищенно. «Черт побери! Это настоящая магия!» я а а Лучше!» — засмеялся я. Это. Алхимия.